Павел Дарц. «Красиная башня 2. Роман». Это продолжение «Красиная башня» и «Красиные гонки». Часть первая. Город. Сергей. Да ладно, пап, да что ты, да не надо. Я отмазывался, но по сути был рад и благодарен. Батя принес мне в палатку греф. Прежний совсем уже остыл, и вылазить из-под одеяла даже и в невыстуженную квартиру, а хотя бы и просто внутри холодной палатки было откровенно западло. В сущности, я уже выздоровел, если то, что со мной было, можно назвать болезнью. Ольга сказала, что это последствия переутомления после всей этой войны. Батя думал, что это у меня был нервный срыв после известия о предательстве мамы. Я это ни болезнью не считал, ни нервным срывом. Вернее, что-то в этом было, но как толчок. А вообще, я завязал на эту тему распространяться, чтобы не считали психом. Но я в натуре поначалу считал, что я был там в прошлом, в, в альтернативном прошлом, где еще ничего не началось. Но я об этом, о том, что потом будет, знал. И тем не менее, вернулся. Но это поначалу. Потом и сам в этом стал сомневаться. Обстановка, реальная такая обстановка, не располагала ко всякой потусторонщине. Очень все вокруг это реальное. Холодная вода, руки в цыпках. Вот он ТТ, вот он наган, и еще ТТ. Какие к черту тут перемещения во времени и в пространстве? Какие тут уж свежие апельсины? Мама? А вот тут пошли вы все к черту. На эту тему я больше не думать, не распространяться не собираюсь. Переутомление? Ну что я там переутомился во время заместа? По этажам побегал? Да фигня, мы, когда с батей и столиком фортификацию на личных площадках сооружали, я, пожалуй, напрягался покруче, да еще когда потом с Толяном соревнования на скорость прохождения делали. Холодно уже было, мороз, хоть и в здании, а пахал подишь ты до цыганского пота, как батя выражался. Сейчас вся фортификация пошла по... Ну, короче, порушена вся во время того штурма. Но дело свое оно вполне сделало. Сейчас батя с Толяном только что растащили все по стенам и углам, сделали проходы, выкинули обломки, смели гильзы, чтобы не катались под ногами. Но даже брызги кровищи и мозгов не стали счищать. Нафиг надо, сейчас есть задача поважнее. А два таких наезда подряд, это было бы уж совсем фантастика. Да и бояться, Толян говорит, у нас теперь в городе, наслышаны, сволочи. Ольга говорит, что ты, говорит, не путай, одно дело работа, пусть и тяжелая. И совсем другое, бой на грани, бой в близком контакте. Когда от одного неверного или не очень быстрого движения зависит, будешь ты завтра умываться и завтракать, или уже все, отбегался. Это как бы и верно, такой напряг ни с чем не сравнишь. Когда вышел в короткий контакт, зашмалил очередь другую, успел задернуться обратно от ответки. Вроде и быстро все, и физически несложно, а сердце аж в горле бьется, и за несколько секунд мокрый как мышь. Кстати, почему как мышь? Мыши что, часто мокрыми бывают? Или мокрыми как-то по-особенному? Вот мой э, крыс молой никогда мокрым не был, еще что? Надо будет у батя спросить его выражение, пусть разъяснит. В общем, я себя уже нормально почти чувствовал. И даже те глюки, что посещали во время болезни, ну, про возврат в прошлое, в ту добэпэшную весну, когда устоз был еще живой, э, сейчас вспоминались почти что как положено глюкам. Как дурацкий сон. Поначалу-то я был так просто уверен, что я в натуре там побывал, и даже расклады у меня фактически были, что я и приводил потом батя. Но батя, блин, при этом смотрел на меня с таким сочувствием и так усердно поддакивал. «Да, да, Сереж, я слушаю, слушаю. А ты, можешь бульон хочешь? Хороший бульон, не из консервы, из натуральной курицы, честное слово. Хочешь? Да нет, я слушаю, слушаю, ты рассказывай внимание внимание. А соку не хочешь персикового? Чай может?» В общем, никакого желания жевать эту тему не было. Батя-то, видно было, сразу решил, что это у меня от переутомления. А Толян так прямо и сказал, что типа глюки, что у него самого такие бывали, когда он в горах конопляную плантацию охранял, и шмаль была первосортной, и э, завались ее было. Только, говорит, все глюки были сексуальным уклоном, а у тебя бы что. С толяном то уж точно никак не получалось насчет правдоподобия моих видений поговорить. Он, блин, все сразу на глюки, нашмально выздоравливает, скорее не забивай башку всякой хренью, нам еще с похитителем белки разбираться надо, каждый боец на счету. Все это на это сводил. И тут же переходил на описание тех зверств, что он сотворит с теми, кто рискнет в полину Элеонору, значит, обидеть. Типа, Похитить это дело обычное, бизнес есть бизнес, за такое просто шлепнуть в лобешник. Но вот если не создадут белки нормальных условий, или там, не дай бог, пальцем хоть тронут, ноги, бля, по отрежу и руки по локоть и забеги, я на скорость заставлю делать. Ну, не обсуждали с ним такие темы? Тем более, что тут фантазия у него работала только в путь. Не, вначале, э -э -э -э, в натуре, сначала я вообще был просто уверен, что все это было со мной в реале. А потом все как-то... Не то, что стерлась, но потускнело, что ли, или, как говорят в книгах, подернулась серой дымкой забвения. О! И как-то уже не так ярко вспоминалось, и доводы, что я реально там был, казались уже каким то надуманными. Тем более, что и Ольга говорит, что психически они всегда очень достоверные объяснения своим загоном выдумывают. Так что, хрен оспоришь. А мне совсем не улыбалось считаться психическим. И потом я все реже стал вспоминать свое путешествие в, этот, в тот мир. Еще реже об этом стал рассказывать. И оно так как-то стало подзабываться. Осталось в памяти только ясно, как там было тепло и чисто. И вроде как выбор у меня там стоял. И что я выбор однозначно сделал. И выбор был между оставаться там и возвращаться сюда. И хотя было там в натуре тепло, светло и чисто, и сок не мороженый, а тайный на печке, а вполне себе свежий, и комп с этом и, и апельсины, вот запали мне эти апельсины, и, и мама еще. А вот здесь я сейчас, хотя было, было мощное такое чувство, что захоти я, решить так и остался бы там. А здесь что? Здесь, наверное, умер бы от переутомления. Или другой какой диагноз придумали бы. А почему решил вернуться? Ну, хотя бы чисто теоретически, как батя выражается, если допустить на минуту, что я в натуре там был. Это, знаете ли, надо побывать и тут, и там, чтобы понять. Это объяснить сложно очень. Я, пожалуй, даже сам себе не могу объяснить, почему я теплую, светлую и изобильную, безопасную ту жизнь променял на эту. Ну, не за Омега себя мастера же на руке, и, а не на фото на стене, не за пары ТТшников под подушкой. Просто я себя здесь как-то почувствовал более настоящим, что ли. Белка, опять же, вызволять надо, долги раздавать, как только выражается, которого там, получается, вообще не было. Западло. Западло долги не раздать, в чем бы это ни выражалось, это я четко тут освоил. А что там с этим знанием делать? В общем, как-то так вышло, что променял я апельсины и весну на ТТшники, цыпки на руках и холодрыгу в башне. Такое вот у меня было впечатление. Да, почему я в палатке и что такое грев. Я у бати в мастерской поначалу отлеживался, у него там обогреватель на соляре и в общем тепло, но воняет. А как выключишь, так начинаешь мерзнуть, Замк под одеялом и одетый, а руки и лицо. Так я уж приспособился укутываться весь как мумия, так что только нос наружу торчал, как бы в пещерке из одеяла, чтобы башка не мерзла, но даже и нос мерз. Ночевать на кухне столовой был подвод там тесно и неудобно. Большую-то печку, которую батя с Васильченко так долго и тщательно строили, разворотила одним из снарядов с БМПХи. Падла такая. А теперь, пока Васильченко ее не восстановил, есть готовили и грелись вокруг маленькой печки. И спали там для экономии тепла все вместе. Обои Васильченки, Оля с Мишей и Олечкой, и Крот. Да ну нафиг там теснится И потому я перебрался из батиной мастерской в палатку. Не, не в свою, Мою это падло коробкой железной тоже одним из снарядов порвало на лоскуты, тем самым снарядом, что и крыса малого чуть не убила, но травмировала. И потому я в соседней комнате с Толяном соорудил себе другую палатку, тип шатёр, из ковров, матрасов и покрывал на растяжках. Прикольно было смотреть, как Толян загоняет дюймовые гвозди под растяжки в полированный прежде паркет. Жилище получилось, ничего так себе, но опять-таки холодно. Ни свечка, ни две свечки, ни три уже тепло не давали. Морозы, малять. Напротив, при закрытых отверстиях выжигали кислород и начинала кружиться голова. Откроешь все тепло, махом вылетало наружу и наступал жуткий дубай. Ну и тогда батя придумал грев. По сути, ничего сложного. Пара тяжелых, чугунных, фигурных таких кирпичей, выломанных из чьей-то стиральной машины, где они на барабане были для гашения вибраций, что ли, привязанные на стальную проволоку, они накалялись за день прямо в самой печке, в топке, А потом вечером их можно было вытащить, завернуть хорошенько в одеяло, чтобы не обжечься, и в палатку. Сразу получалась эта комфортная температура. Потом ночью по мере, как железки остывали, я их постепенно от одеяла освобождал. И вентиляцию можно было не делать. В общем, на ночь обычно хватало а под утро вот только. Давай, давай, пробуждайся помалу, убирайся. Сейчас там позавтракают, а мы второй смены. Поешь толянам на кладбище. От батя, помимо солянки, отчетливо пахло спиртным. Опять что ли поддал с утра? Что-то с ним это стало случаться слишком часто. «Пап, ты что, забухал?» Не отвечая на его вопрос, спросил я, нащупывая фонарик и, соображая, куда сунул вчера флиску, в ноги или под голову. Причем тут забухал?» Ушел батя в несознанку. «Чисто рюмку коньяка для аппетиту, типа аперитив?» «Давай-давай, вылазь давай!» «Ага, для аппетиту рюмку, одну, так я и поверил, пробухтел я, одеваясь». Бля, неудобно ли уже одеваться. Но вылазить раздетым в мороз еще меньше хотелось, тем более, что в шатре от принесенного батя Грева вновь распространялось приятное тепло. Заскребся в углу в клетке крыс малой, инвалид войны, как его называл батя, тоже ожидая и завтрака, и путешествия в клетке по холодной башне на кухню. Впрочем, инвалидов у нас после той бойни в башне хватало. И Васильченко, и Миша. Один я, вот как заговоренный, не царапины. Вернее, царапины были, Там остенку приложил с черепом, тут пузо ободрал под разгрузкой, когда через лазы на перехват того главного несся. Но это все не боевые ранения, так, пустяки. Я и внимания на такие мелочи давно уже не обращал. Главное, что ни пули, ни осколок не цапнули. Повезло. Впрочем, батя правильно говорит, везет тому, кто сам везет. Не будь у нас столько ходов в башне наделано, непродуманной системы обороны с сюрпризами и всякими неожиданностями для гостей. Не отработая так четко перемещение сквозь лазы. Никакое везение бы не помогло. Ну, поедешь к кладбищенским, продолжал зудеть батя. Или по степионов будешь? Смотри. Одеваясь, я раздумывал. С одной стороны, смотаться на кладбище прикольно. У кладбищенских. Много всякого разного интересного. Опять же, с Джексоном пообщаться. Он хоть и взрослый уже мужик, но ко мне как бы благоволил, с ним интересно было потрепаться по всяким электронным делам. И даже если спец не припашет, сразится по сетке, что у него ДБПшная, типа Майнкрафта. Но только спец или слепой пью, как я называю его про себя, непременно припашет. Он, зараза, хоть и слепой, но падва как чует, когда кто-нибудь дуримается мается, как он выражается. И обязательно на что-нибудь припашет. Затем же их пионами наблюдать или сменить кого на охране периметра или на край вручную ленту КПВТ набивать ручками-ручками, то еще удовольствие. По холоду-то у них арсенал не отапливается. И пофиг ему, что я как бы в гостях. И как бы герой, ну, типа, в определенном роде знаменитость в нашем районе стал. Черт слепой, фу Ну, у него там жестко, он не папа, как заметил Толян. У него повыдрюкиваться не хочу, устал, неинтересно, не прокатывает. Припашет и будешь как дурак, пока Толян все свои дела с ним не утрясет. В башне остаться. Толяну едет, батя, конечно, к себе в мастерскую урывает, бомбы клепать, опять пионов пасти. В принципе, можно, это уже другие пионы, не военнопленные, как последние у нас кокнутые нападавшими Джамшут. Это люди вольнонаемные. Костян, Глеб Николаевич, Шленский, Зануда, мы их не в плен взяли, как ту прежнюю ГОП-компанию, которую теперь один за другим переместились в Мертвецкую в подвале дома напротив. Их нам одолжил тот же спец. Для восстановления обустройства, так сказать. И поскольку они своей волей, чисто захавчик, теплую защиту, бдить за ними можно было в полглаза. И работали они без цепей. Но все-таки регламент есть регламент, и нечего посторонним людям расхаживать своей волей и без надзора по родовому красиному гнезду, как выразился батя. Присматривать за ними надо было. Хотя батя на меня катил, я в прошлый раз костяна отлупил палкой, что -то тащился. По старой привычке, так сказать. Батя орал потом, что это другие люди, с ними так нельзя... Да пох. Васильченко что? Васильченко глаза лишился той заварухи. А Миша осколками руку посекло. Из них надзиратели те еще. В принципе, так-то подумать, то и выбора не было. Кому-то надо за пионами следить. Не батя же время терять, у него своих дел хватает. Но он не альтернативу предлагает. Это, понятно, такой психологический ход, чтобы я прикинул и сделал правильный деловой выбор, а не по обязаловке, как у спеца. Психолог, блин. Бухой мля. Ладно, послезавтрак решу. Рассовал тытышники по кобурам, ногам тоже не забыл. Подумаю. Буркнул я, вылазив из шатра уже полностью экипированный и вытаскивая за собой клетку с крысом, чтобы не подумал, что все просто так, вот выбор типа без выбора. Ага, имел я в виду эти расклады. Пошли на кухню, где первая смена уже покушала и место за катацу освободилось. Катацию — это еще одно нововведение Батина. Надо сказать, довольно удачное в этой проклятой холодрыге. Где-то он про это прочитал. У епошек, кажись, такие э, приняты были. На Окинаве, где зимы суровые местами, а до постройки нормальных изб, как в Сибири, косаровые не дотункали. Э, Так-то все очевидно. Под обеденный стол ставится жаровня с, угла, с углями, э, желательно из толстого металла, массивная, с крышкой же, чтобы столешница не прогорела. Сверху стола плотная скатерть до пола. Садишься по, э, за стол, ноги под скатерть, а от жаровни ногам тепло. Епохи такие специально изготавливали, а у нас в такой ролик корпус двигателя бессодержимого, с крышкой от него же. Удобно, массивный. Пионы его и притаскивали из соседней комнаты, где в нем прогрел костер для нагрева в черную. Эх, скорее бы уж нормальную печь восстановили, задолбало. Ногам тепло, носы, руки мерзнут. Ну, хоть так.